Английский парк. Самое прекрасное в Англии – это, пожалуй, деревья. Хороши, конечно, и газоны, и полицейские, но лучше всего деревья. Такие могучие, красивые, старые, ветвистые, почтенные, огромные деревья, растущие на Приволье. Деревья в Хэмптон-корте, Ричмонд-парке, Винзоре и где хотите еще – Может быть, эти деревья оказывают большое влияние на английский консерватизм. Я думаю, что они поддерживают аристократические инстинкты, историческую преемственность, консервативность, протекционизм, гольф, палату лордов и прочие своеобразные древности. Я был бы, наверное, страстным лейбористом, если бы жил на улице железных балконов или серых стен. Но, сидя под коренастым дубом в Хэмптон-парке, я почувствовал в себе серьезную склонность признавать ценность старины, высокое назначение старых деревьев, гармоническую разветвленность традиций и какое-то почтение ко всему, что оказалось достаточно сильным, чтобы удержаться в веках. Кажется, в Англии много таких старых при старых деревьев. Почти во всем, с чем вы здесь встречаетесь, в клубах, в литературе, в домашнем быту, вы чувствуете запах древесины и листвы, столетних, почтенных, страшно солидных деревьев. Здесь вы не увидите ничего нарочито нового. Новшеством здесь является только метрополитен, и, вероятно, потому он так безобразен. А в старых деревьях и старых вещах Гнездятся домовые, веселые, шаловливые духи. Такой дух присущ и самим англичанам. Они невероятно серьезны, солидны почтенны. Но вдруг что-то в них шевельнется, они скажут что-нибудь очень смешное, искрящееся юмором, и тут же снова станут солидными, как старое кожаное кресло. Они, вероятно, тоже сделаны из старого дерева. Не знаю почему, но эта трезвая Англия кажется мне самой сказочной и самой романтической страной из всех мною виденных. Должно быть из-за своих старых деревьев, хотя нет. Из-за газонов, вероятно, тоже, потому что здесь ходят по траве, а не по дороге. Мы в Европе разрешаем себе ходить только по дорожкам и тропинкам, что сильно влияет на нашу психологию. Когда я первый раз увидел в Хэмптон-парке джентльмена, разгуливающего по газону, я подумал, что это какое-то сказочное существо, хотя он был в цилиндре. Я ждал, что вот-вот он поедет в Кингстаун на олене, пустится в пляс, или что к нему подойдет сторож и обругает его страшными словами. Ничего не случилось. Тогда и я набрался смелости и пустился напрямик, к тому самому коренастому дубу, что стоит на рисунке на краю прелестной лужайки. И тут ничего не произошло. Но в этот момент у меня было такое чувство безграничной свободы, как никогда. Очень странно. Человек, очевидно, не считается здесь вредным животным. Здесь не придерживаются того мрачного мнения, что под его копытами трава не растет. Он имеет здесь право ходить по земле, словно он русалка или крупный землевладелец. Я думаю, это оказывает большое влияние на его характер и мировоззрение. Это дает ему чудесную возможность ходить непротаренными путями и при этом не считать себя вредным существом, бродягой или анархистом. Обо всем этом я раздумывал под дубом в Хэмптон-парке, но в конце концов даже на старых корнях становится больно сидеть. Посылаю вам рисунок, чтобы показать, как выглядит такой английский парк. Я хотела нарисовать еще оленя, но, признаюсь, не умею по памяти. Примечание. Кингстаун – город на юго-западе от Лондона. Прежде в нем короновались английские короли.